Эпилог. Прошло около недели после задержания Третьякова и Белорецкой в доме Натальи Булыгиной. За это время я решила все дела с господином Барабашем. Тот вышел из депрессии, перестал заливать свои несчастья алкоголем, расплатился со мной за выполненную работу, долго благодарил и жал руку. И вообще пребывал в отличном расположении духа. Особенно радовался тому, что наплыв посетителей в бар-ресторан практически не сократился. «Ну вот видите, я же вам говорила, что все будет именно так», – с улыбкой сказала я. «Можете приходить к нам в любое время», – соловьем заливался барабаш. «Для вас всегда столик бесплатно. У нас можно даже делать заказы на дом. Так что звоните, обращайтесь прямо к Евгению Федоровичу. Он выполнит все ваши пожелания». И своим друзьям, знакомым, рассказывайте про нас. Все-таки заведение у нас эксклюзивное. Я думаю, что ваше заведение в рекламе не нуждается. Заметила я, но пообещала при случае нахваливать своим приятелям бар-ресторан «Гладиатор». Андрей Мельников оказался прозаичнее, чего собственно и следовало ожидать от простого мента. даже если он стал майором. Андрей после расследования пригласил меня к себе в кабинет в управление внутренних дел. Выглядел он вполне довольным. Еще бы, в кратчайшие сроки раскрыл сразу несколько убийств. «Если так пойдет и дальше, то, глядишь, к Новому году ты вообще станешь генералом!» – пошутила я, усаживаясь на стул. «С генералом подождем». Я тебе предлагаю сейчас отметить успешное завершение дела и обсудить кое-какие детали, сказал Андрей. Не стану возражать, кивнула я. А у тебя есть чем отмечать-то? Меренников достал из сейфа бутылку дорогой водки. Знаешь, не люблю я водку, вздохнула я. А насчет закуски как? Оказалось, что практически никак. Но Мельников готов был послать кого-нибудь из своих подчиненных в ближайший супермаркет. Я, знаешь, не готовился. Оправдывался он. Думал, все спонтанно организуем на месте. Мы вообще-то с ребятами именно так и делаем. Я не стала обижаться на Андрея. Он же не на свидание меня пригласил, но поступить предложила по-иному. Я не стала стесняться, И воспользовалась предложением господина Барабаша. Позвонила в гладиатор и от своего имени попросила подать готовый обед в управление. Видимо, из этого учреждения в бар-ресторан заказов раньше не поступало. Тем не менее, все было выполнено очень быстро. Для себя я попросила бутылку красного вина. Мельников цокал языком, окидывая взглядом мясо по-цыгански и разнообразные закуски. И разлил напитки. Твоему Барабашу огромное спасибо, сказал он. Вот действительно выгодное знакомство. Ну ладно, давай за успех всех последующих дел. Мы чокнулись и выпили. Значит, что касается Чеснокова, то саранские коллеги выяснили этот вопрос. После первого тоста перешел Андрей к делу. Каким образом? Третьяков раскололся на эту тему. Его возили в Саранск, он показал место, где они с Порфирьевым закопали труп своего бывшего начальника. Труп, естественно, эксгумировали и идентифицировали. Далее, насчет Иваниченко, здесь тоже все ясно. Тот же пистолет, те же пули, так что два убийства висят на этом психе. Белорецкая тоже обо всем рассказала. И как выследила Голицыну, и как выстрелила в нее. Деньги нашлись, так что кредит вернется в банк, а Чеснокова больше не будут считать вором. Что же касается Белорецкой, Андрей посмотрел на меня. Жалко девчонку, но она глупо поступила. Нужно было все-таки обратиться в милицию. И все получили бы по заслугам. А так, сама себе жизнь не сковеркала. Он налил себе еще водки, выпил, а потом усмехнулся, глядя на меня в упор. «Или ты так не считаешь?» Я молчала. Что я могла на это сказать? Мельников был прав. Нельзя любовью оправдать убийство.